Ладно. Вообще-то Бунабо воспитывает своих чар у в строгости, заметил он, осторожно поглаживая загривки своих питомцев. Правильно делают, наверное, согласился я. Только я так не умею. Строгость не мой стиль, к сожалению. Если уж любишь, какие могут быть строгости? А если не любишь, и возиться не стоит. А ты любишь этих щенков? удивился он. Чего же тогда мне подарил Любить не значит навсегда оставлять при себе, улыбнулся я. И потом я их люблю только пока вижу, а когда не вижу, забываю. Речь не только об этих маленьких чару, конечно. Здорово, почему-то восхитился Хехельф. Так и надо. Мои близкие всегда хором твердили, что это мой самый большой недостаток, усмехнулся я. Они называли меня бездушным, поскольку я мог наговорить им кучу замечательных вещей, аргументированно объяснить, что жить без них не могу, а потом уйти и пропасть на несколько месяцев, лет или вообще навсегда, просто потому, что меня закружила какая-нибудь другая жизнь. Наверное, они не так уж и ошибались. Недавно я был готов целыми днями выть от смертной тоски по тем, кто остался дома, а теперь сижу здесь рядом с тобой и сожалею только об одном. Что времени отпущенного мне не хватит на то, чтобы исколисить весь этот удивительный мир под парусом твоей починки. Но я заранее знаю, что стоит мне оказаться дома среди своих друзей, которых я уже почти забыл, я вскоре выкину из головы все нераскрытые тайны Хоманы, и свежесть здешних ветров, и нежность зелёных волн, и белые стены моего дома на окраине Сбо, в котором мне так и не довелось пожить. И даже тебя и твой замечательный парусник дружище. Тем лучше, пожал плечами Хехельф. Мне твой подход нравится, я и сам такой. Что бы ни случилось с тобой, но как только ты исчезнешь отсюда, ты займёшь своё место в копилке моих историй, которые так приятно рассказывать приятелям за кружкой хорошего пива. Можно тосковать по ушедшим друзьям, но кто станет печалиться по герою истории? А мои ушедшие друзья становятся героями истории, как только за ними закрывается дверь. Мне так и показалось с самого начала, улыбнулся я. Ты же путешественник, Хехель из Нильбы. А настоящие путешественники получаются только из бездушных типов вроде нас с тобой. Кстати, о путешествиях, Ты обещал рассказать мне о своих делах в земле Нао, не передумал? Можно и рассказать, зевнул он, усаживаясь поудобнее и вытягивая ноги. Один из щенков Чару задремал, пригревшись на груди у нового хозяина, а второй вцепился в его сапог и теперь с азартом терзал несчастную обувь. "И эта девчонка", заметил я, "какая сердитая. А мальчик с тобой уже подружился". Я ж говорил тебе, что бунабские женщины страшны в гневе, усмехнулся Хехельв. Мы немного помолчали. Хехельв думал, с чего начать свою историю, а я великодушно давал ему собраться с мыслями. Ты, наверное, уже заметил, что мои друзья бунаба на дух не переваривают всё население Земли на упоголовно, наконец начал он. Их можно понять, едавито поддакнул я. Ну вот. Основная причина их неприязни состоит в том, что бунабы отлично знают. Сама по себе эта земля очень хорошее место. А вот обитатели там самые что ни на есть паскудные. Не могу сказать, что все бунабы жаждут переселиться на Морбангон, хотя есть и такие. По бунабским законам на новой земле каждый простой человек может стать акуса похумхой. а это значит, что его правнук будет именоваться Ндана Акусой, даже если у него в хозяйстве имеется всего один наспех построенный дом из речных камней и старая Агибуба. Впрочем, я не очень-то верю, что среди Бунаба найдется много желающих покинуть обжитые места и поселиться на Мурбангоне, даже если им представится такая возможность. Но извести тамошних жителей, особенно альганцев, Это старинная мечта всех хойских бунаба. Собственно говоря, это старинная мечта Варабайбы, что в сущности одно и то же. Сам-то он бог и заниматься такими вещами не имеет права. Законы этого мира допускают только войну людей с людьми.